Глава 31. Слишком быстро Диана убежала из его спальни, а он слишком быстро собрался и ушел из дома. Молча, с гневом смотря на нее. Его синие глаза излучали недовольство. Она не понимала, что тому виной — гриф или она, а может, все вместе. Диана ходила из угла в угол, мучаясь от неведения. Ей было страшно и одиноко, но больше она переживала за Стефана. Он прикрывал ее, принимая на себя весь удар, который, возможно, нанесет ему гриф. Плохое предчувствие затаилось внутри. А что, если гриф поедет в офис Мортенера, чтобы выяснить правду? А вдруг кто-то видел, как избавлялись от тела? А что, если есть свидетель того, как Диана повздорила с Николасом и толкнула его? А вдруг кто-то слышал тот роковой выстрел, незаметно подкравшись к месту преступления? И видел ее, стоящую возле трупа, Не выдержав, Диана позвонила Майклу. Скажи, что там у вас? С утра звонил Антонио, сказал, они нашли то, что искали. Она специально говорила завуалированно, но Майкл понял. Да, Диана, нашли. Но наших следов там быть не должно, можешь не переживать на этот счет. Сейчас в офисе все спокойно. Его слова должны были успокоить ее, но этого не случилось. Майкл, что насчет субботы? Ее беспокоило все. Гриф, сделка с Ахмадом, труп, наркотики, оружие. После недолгой паузы он все-таки ответил. Все в силе. Она не поняла его короткого ответа. Все в силе с ней или все в силе без нее? Почему Стефана молчит? Осталось совсем мало времени, и ей необходимо тренироваться. Сидеть дома и ждать, она уже не могла. Решение поехать тайно в офис, чтобы взять винтовку и отправиться на выжженное поле место где случится та самая злосчастная сделка пришло сразу как только она положила трубку надев на себя черные обтягивающие джинсы и черную футболку из-под которой на плече виднелся нижний край кельтского креста диана вышла из квартиры при виде ее охранник тут же встал со своего места как она могла забыть про него он позвонит боссу и все ему доложит и тогда не видать ей ни офиса мортенера ни оружия и уж тем более никаких стрельб «Гектор, я в магазин через дорогу», — Диана улыбнулась ему. «Да, она будет улыбаться всем, даже если это не нравится Стефано Висконти. Он удивленно посмотрел на нее, но молча кивнул, что было очень неожиданно для нее. Так просто было выйти. Доехав на такси до офиса, Диана попросила водителя остановиться чуть подальше от здания. Пешком, минуя шлагбаум, она добралась до крытого гаража. Но, поняв, что он закрыт, тихо выругалась про себя и недовольно топнула ногой. Придется идти к главному входу и просить Мэта впустить ее. Она по стеночке, как тень, пробежала к стеклянным дверям и вошла в здание. Мэт, привет!» Она проскользнула к его столу и присела, чтобы ненароком мне попасться на глаза боссу. Диона, что ты тут делаешь?» Его удивлению не было предела. «Ты так тихо вошла, я тебя даже не заметил». «Вот и отлично!» — она надеялась, что этого никто не заметил. «Мне надо попасть в гараж, но сначала мне надо попасть в подсобку». «Зачем тебе в подсобку? Ты хочешь пострелять?» Диана сидела внизу на полу, так что Мэт был вынужден повернуться к ней. «Смотри прямо, как будто меня нет. Мне надо взять винтовку и машину». Мэт тут же посмотрел прямо перед собой, обдумывая ее слова. «Диана, зачем тебе винтовка? Куда ты собралась ехать с оружием?» «Знал ли он о субботе? Что ожидает его босса и что готовит Ахмат против него? Наверняка знает». Мэт, прошептала она, — «помоги мне. Открой двери и впусти меня в гараж. У тебя есть ключи от какой-нибудь машины?» «Ключи от твоей машины у Висконти у меня только мои». Ехать на Инфинити Диана не могла в любом случае. Это слишком опасно. Где Томас? Мэтт снова посмотрел на нее, и она рукой велела ему не делать этого. Томас здесь. Ты хочешь взять его? О черт! Диана видела, как изменилось лицо Мэта. Его взгляд, устремленный на двери, был полон ужаса, и у нее в голове рисовались самые разные картины. Стефана стоит рядом и все слышит. А может, Мэтт увидел самого дьявола? Но она ошиблась. Все было еще хуже. Рука Мэтта автоматически потянулась к красной кнопке возле стола, и он немедленно и секунды нажал на нее. «Что происходит?» — запаниковала Диана и привстала, чтобы посмотреть на улицу. Сердце дрогнуло от увиденной картины. Пять черных больших машин с логотипом белых волков ворвались на парковку, снеся шлагбаум. Она видела, как из машин выскакивали люди с автоматами в руках, и как в ту же секунду в здании Мортенера охрана во главе с Томасом направилась ко входу. Она видела, как достал пистолет Мэт и перевела взгляд на лестницу, ожидая своего босса. «Диана, прячься!» — скомандовал Мэт, одной рукой заталкивая ее обратно под стол. «Это гриф!» Набрав легкие побольше воздуха, она схватилась за голову, не веря в реальность происходящего. «Он их всех убьет!» «Сейчас он зайдет в здание и перестреляет охрану, потом доберется до кабинета на втором этаже...» «Боже!» Он пришел к Стефану, чтобы выяснить причину смерти сына. Она была причиной. Это она виновата, а пострадает сейчас все Мортенера. Услышав голоса охраны, Диана поняла, что они готовы принять гостей. Увидев в руках Мэта пистолет, Диана выдохнула и, выскользнув из-за его стола, побежала в подсобку. В тусклом свете она едва различала очертания подсобки. Приблизившись к столу, дрожащей рукой провела по стволам оружия. Ее дыхание было тяжелым. Но она пыталась привести легкие в норму. Вдох, выдох. Но казалось, сейчас это не помогает. Спазм был настолько сильный, что перекрывал доступ к кислороду. В ее мыслях крутились самые жуткие картины. Она выйдет из подсобки, но будет уже поздно. Там на втором этаже был человек. Нет, Бог. Ее Бог, которому сейчас грозила смертельная опасность. К нему шел обезумевший от горя отец, сына которого она убила. Она не должна прятаться здесь. Это она должна нести наказание. Диана схватила пистолет, проверила магазин и сунула его за ремень. Она взяла бы все оружие, что лежало здесь, но что-то подсказало ей, что винтовка сейчас лучше пистолета. Теперь надо выйти незаметно. Как тень. Как кошка. Еще раз вдохнув и выдохнув, она стала аккуратно подниматься по лестнице. Прижавшись к стене, выглянула из-за угла, И, чуть не вскрикнув от увиденного, тут же присела. На главной лестнице стоял Стефана с ухмылкой на губах. На него было направлено все оружие его врагов. Охрана белых волков из пятнадцати человек с автоматами и пистолетами стояли спиной к ней, держа на мушке Висконти. Его охрана также не отступала. Диана видела Томаса и Мэта. Их оружие было направлено на пола Слоуна. Это был не гриф, нет. Это был человек, с которым она познакомилась в полуклубе. Второй человек после грифа, его правая рука. Вскипев от злости, Диана прицелилась из винтовки в Слоуна, ненавидя себя за дрожавшие руки. Сейчас не место для волнения. Злость кипела в ней от увиденного. Как только до мозга дошло, что Стефана стоит на прицеле, руки тут же перестали трястись. Диана прицелилась, прикрыв левый глаз, Вспомнив уроки Стефана, правым глазом отчетливо и ясно видела прорезь прицела и мушку, не обращая внимания на то, что стоящего к ней спиной Слоуна она видела несколько туманно. Главное не цель, главное — прорезь и мушка. А там будь что будет. Стефана учила ее так, он знал все тонкости стрельбы. «Бог мой!» — услышала она знакомый баритон. «Слоун, когда ты уже научишься ходить в гости по приглашениям?» Тогда, когда ты перестанешь убивать ее, Сконти. Диану передернула от этих слов. К счастью, она осталась никем не замеченной, это давало ей больше шансов. Но ей также необходим был сигнал к выстрелу. Она держала врага на прицеле, но когда нажимать на крок, не понимала. Если прямо сейчас, то как только слово упадет к ногам Стефана, того тут же расстреляет охрана белых волков. Как поступить? Что делать? А если не стрелять? Тогда Висконти упадет к ногам Слоуна, и тут она расстреляет его. Но будет уже поздно. Она даже представить не могла подобного развития событий. Оценив обстановку и поняв, что охрана белых волков стоит в перемешку с охраной Мортенера, целясь друг в друга. Возможно, у нее и был шанс убить Слоуна, но перестрелки после этого не избежать. Прольется кровь и погибнут свои люди. Она должна была дать понять Стефана, что она здесь и держит на прицеле его врага. «Но как?» «Скажи своим людям, Висконте, чтобы убрали оружие». «После того, как скажешь своим». Грозный голос. Тот самый, который она слышала уже, когда хотела поехать с ним к Грифу. Он раздражен и взбешен. Но страха в его глазах Диана не видела. Он хорошо умел скрывать свои эмоции, что иногда приводило ее в замешательство. «Я сделаю дырку у тебя в голове». Стефано усмехнулся. Казалось, его не напугать даже этим. «Мои люди сделают еще больше дырок в твоей, Слоун. Что привело тебя ко мне?» «Ты знаешь, Висконти. Ты все знаешь. Причина моего визита — найденное тело Николаса Гриффина с простреленным сердцем. Надо же! Точный выстрел. Прямо в сердце. Из пушки Беретта. Совпадение? Не думаю». Диана слышала, как Слоун взвел курок и машинально вышла из своего укрытия, держа его на прицеле. В голове стучала кровь и казалось, она не слышит ничего вокруг, но следующие слова дьявола вывели ее из оцепенения. Ты на прицеле моего снайпера, Слоун. Ты пристрелишь меня и в ту же секунду станешь трупом. Я бы на твоем месте хорошо подумал, прежде чем угрожать мне. Он увидел ее. Диана благодарила Бога за это. Она чувствовала на себя взгляды всех присутствующих здесь людей. И теперь богом была она: Я слишком метко стреляю, чтобы оставить тебя в живых. Пусть твоя охрана опустит оружие. Ее голос был тверд, как камень, иначе и быть не могло. Но внутри нее маленькая девочка сжалась в комок со слезами на глазах. Слоун повернулся на ее голос и обомлел: Диана. Стефана приставил к его виску пистолет и улыбнулся никогда не поворачивайся к своему врагу спиной. Даже она знала это правило. Слоун совершил ошибку, он был шокирован женским голосом. Его охрана тут же опустила оружие на пол. Сердце Дианы успокоилось. Стефано Висконти ничего не грозит. «Диана, что за чёрт?» — выругался Пол. «Какого чёрта?» Но, помолчав несколько секунд, он добавил. Я передам грифу, что нашел девушку, которая продала ему кокаин. Я даже кажется, нашел убийцу его сына. Ты была в тот вечер в клубе, ты убила его. Да, одно слово и начало новой войны. ее войны. Никто никогда не простит смерть собственного ребенка. Гриф будет охотиться на нее до конца ее дней, А они могут наступить очень скоро. Ее не спасет никто, даже Стефана Висконти. Она моя, слоун. Она из морта Коснёшься Коснешься ее пальцем, и я вырву твои кишки собственными руками. Передай это грифу. А что касается Николаса, туда ему и дорога. Было приятно закапывать его холодное тело. Она видела шок пола слоуна. Он смотрел на нее, не отрываясь, а затем произнес: Он вам этого никогда не простит. Он будет мстить. Это я вам обещаю. Дав знак рукой своим людям, он направился к выходу. Те последовали за ним, и после того, как они скрылись за стеклянными дверями, Диана наконец опустила винтовку, понимая, как устали ее глаза. Она слышала, как захлопали ее люди, и кто-то обнял ее. Это был Томас, потом Мэт. Потом кто-то еще. Она слышала голос Майкла и Антонио. Она даже не знала, что они тоже здесь. Но Стефана так и стоял на ступенях лестницы, держа в руках пистолет. И его взгляд не предвещал ничего хорошего. В его синих глазах она видела гнев. Желание вырвать кишки ей, а не Слоуну. Страх вернулся. Диана подняла глаза на Стефана и, увидев, как он стал спускаться, попятилась. «Я тебя сейчас убью, Диана». Эти слова были сигналом к побегу. Она вырвалась из чьих-то объятий и побежала вниз в подсобку, чувствуя его приближение. Он схватил ее раньше, чем она успела закрыть дверь. Его хватка была железной. Она причиняла боль. Висконти захлопнул за собой дверь и силой прижал ее к стене так, что она ударилась головой. Но страх внутри был сильнее боли. «Что с ним?» «Где ты должна была быть?» Он схватил ее за горло, и Диана попыталась вырваться, но быстро поняла, что это невозможно. Он скорее сломает ее позвонки. Я спасла вам жизнь. Я тебя об этом просил. Голос грубый, твердый, грозный, Стефана не в себе. Смотри мне в глаза. Тяжело дыша, она заглянула ему в глаза. Они были почти черные. Или это от того, что так темно? Отпустите меня, прошептала она, потому что его рука на шее не позволяла сказать громче. Я хотел бы выпороть тебя. Я бы наслаждался каждым криком, который вылетал бы из твоих губ. Я хочу, чтобы ты запомнила еще одно правило. Никогда ничего не делай без моего приказа. Я стерпел твою сделку с грифом. Я стерпел порт для Найта. Но сейчас ты перешла все границы». Она боялась его. Чувствуя подступающие к глазам слезы, она собрала всю волю в кулак, чтобы не дать им скатиться по щекам. Она не будет плакать перед ним. Он не стоит ее слез. Вместо того, чтобы сказать спасибо, он душит ее. Висконти ненавидит ее. Он готов ее выпороть, а потом убить. Находясь под его властью, она не могла освободиться. Он прижимал ее все сильнее и сильнее, наваливаясь своим большим телом. Его дыхание возле уха нагоняло только больше страха. Неужели ее никто не спасет? Что ты здесь делала? Он убрал руку с ее горла, и Диана машинально схватилась за шею, тяжело и часто дыша. «У вас в субботу сделка, на которой вас убьют», — просипела она. «Кажется, я должна быть на ней. Или нет? Мне нужно тренироваться, я плохо стреляю из винтовки». Диана снова посмотрела ему в глаза. Он стоял слишком близко, и от этой близости она стала задыхаться еще сильнее. Воздуха не хватало. На секунду ей показалось, что она душит себя сама, своими же руками. Я не давал тебе такого приказа. «А когда вы собирались это сделать?» — перебила она его. «В субботу?» Я не говорил, что ты будешь участвовать в этой сделке. «Он сумасшедший? Он пойдет навстречу своей смерти без нее? Вот почему он молчал. Он не собирается ее брать. Но почему? Она хорошо обучена, и у нее получилось бы убить Ахмада». Или чего боится Стефана Висконти? «Я поеду!» Она сильно толкнула его в грудь. «Я поеду, потому что без меня вас убьют!» «Отлично!» Он крепко схватил ее за руку, причиняя новую боль. «Раз ты так хочешь, я не против. Садись в машину и жди меня. Я устрою тебе такую тренировку, что ты начнешь терять сознание от усталости. Я вытрясу из тебя всю душу». Ничего другого она и не ждала. Стефана буквально швырнула ее к выходу из темной комнатки. Она слышала, как он взял винтовку, выпавшую у нее из рук. Висконти подтолкнул Диану к лестнице, ведущей наверх. Она слышала его шаги за спиной, и, выйдя на свет, увидела сочувствующие взгляды его людей.